Его представители очень часто сталкиваются с непониманием. Художник Мистер Пол Семуэйс пребывал в скверном расположении духа. Творческие натуры особенно подвержены таким настроениям. Однако Пол печалился не без причины. Его шедевр «Вид на замок Шот с моста Даттерси» вместе с зеркальной картиной «Вид на мост Даттерси замка Шот» принесли ему семнадцать шиллингов и шесть пенсов. За карандашный рисунок ему дали расписку на пять шиллингов. Этим и ограничивались его заработки за последние шесть недель, и на пороге уж маячил голод. Если бы у меня были деньги, в отчаянии воскликнул пол, тогда бы я смог бы дописать картину для выставки в академии. Картина эта, ещё эскиз, называлась "Волнуется синее море". Но с семеюей пришлось остановиться на середине пролива. По самой прозаичной причине у него закончился аквамарин. Часы пробили дважды. Напоминаешь, что подошло время ленч. Тяжело поднявшись, он шагнул к буфету, служившему одновременно и кладовой, и едва ли он мог насытиться тем, что лежало на полках: краюхой хлеба, корочкой сыра, тюбиком белой краски. Машинально он достал хлеб из сыр. Пол уже убирался от стола, когда в дверь постучали уборщицы, раз в неделю промывавшая его кистью, вошла в мастерскую с визитной карточкой в руке. — К вам, дама! — сообщила она. Пол изумленно уставился на визитную карточку. — Герцогиня Винчестерская! — воскликнул он. Каким ветром! Пожалуйста, пригласите её. Он торопливо схватил кисть, первый попавшийся под руку тюбик и занял классическую позу перед мольбертом, изготовившись рисовать. Вошла графиня. Добрый день, мистер Самайс, сказала она. Добрый день, Запинайс, откинулся по Во-первых, его смутило появление в мастерской настоящей герцогини. Во-вторых, он вдруг обнаружил, что пытается нанести последние мазки заката карболовой зубной пастой. Наш общий друг лорд Эрнест Топвуд порекомендовал мне обратиться к вам. Пол, никогда ранее не встречавшийся с лордом Эрнестом, хотя однажды и видел это имя в дешевой газетенке под фотографией Арнольда Беннета, молча поклонился. — Как вы, возможно, догадались, я хочу попросить вас нарисовать портрет моей дочери. Пол уже раскрыл рот, чтобы сказать, что он пизажист. Но вовремя закрыл его. В конце концов, стоило ли обременять ее сачество подобными мелочами? — Я надеюсь, вы сможете взяться за этот заказ. В голосе герцогини слышала смольба. — Безусловно, — закивал пол. — Сейчас я, правда, занят, но мы можем начать в понедельник в два часа дня. «Прекрасно — Прекрасно! — воскликнула герцогиня. — Тогда до понедельника. И Пол, зажав в руки тюбик зубной пасты, проводил ее до кареты. В понедельник, точно, в четверть четвертого, появилась леди Гермиона. Едва Пол увидел девушку, у него перехватило дыхание от ее сердца. несравненной красоты, и он сразу понял, что потребуется всё его мастерство и изыск, чтобы портрет ни в чём не уступил оригинал. Не теряя времени, полусадил девушку перед Мольбертом и приступил к делу.